Глава девятая Сказать «тискайтесь» проще, чем протиснуться. Мы потыкались, как те прохожие, что оба то вправо, то влево. И, махнув рукой, я активировал телепорт. Руперт явно обалдел от увиденного. И, судя по шуму и скрипу на камнях, попытался развернуться. Уже даже начал что-то говорить, но фоггеры напомнили о себе. Сначала тонкие лазерные лучи начали шарить по полу шахты. А потом что-то звонко ударилось о камень и поскакало к нам. Я почувствовал, как Руперт активировал силовый щит. «Это не бомба, а поисковый дрон!» — крикнул Руперт и несколько раз выстрелил. «Открывай дверь! Я перехожу в режим прикрытия!» «В условиях ограниченного пространства скорее сажусь или падаю, а не перехожу. Но главное — суть!» Передвижная рама Руперта села, а потом и прилегла, закрыв шлем руками. «Пулемёт на спине нацелился на выход из шахты. Я мысленно пожелал Руперту удачи. Не перебьёт всех, так хотя бы своей массой проход перекроет». И приступил к расшифровке символов. Давно их не было. Неизвестных, но таких простых и понятных по сравнению с каракулями киберведьм. Я будто старых друзей встретил и начал с жадностью и азартом выстраивать их в нужную последовательность. Даже концентрироваться или медитировать не пришлось. Наоборот, я следил за входом. На дно шахты спрыгнул первый Фоггер и принял позу Супермена. Приземлился на одно колено и, скрестив руки, выставил их как щит. А потом он двинулся вперёд, я перестал видеть его из-за спины Руперта. Только дрожащий и жужжащий пулемёт на переднем плане и яркие всполохи пуль на силовом щите. Фоггер кончился раньше, чем патроны. Руперт продавил щит, а потом буквально прибил вражеского дроида к стене. «Алекс, быстрее! Еще двоих принять смогу! А потом перезарядка долга!» — крикнул оглушенный Руперт. Я и сам оглох от грохота, потряс головой, возвращая внимание к символам. Все нашлись, выстроившись по периметру прямоугольника размером с дверь. Они еще и мерцали, подрагивая, как иконки на айпаде перед удалением. «Удалять не будем, но перестановкой займёмся». «Алекс, нас выкуривают! Ставь, ты снова крикнул Руперт. От входа донёсся град звонких ударов, будто к нам скинули десяток стальных болванок. А потом раздалось несколько хлопков. Яркая световая вспышка волной прошла по всему тоннелю Я успел отключить визор, но даже когда снова его включил, изображение пошло с помехами. В воздухе будто бы порошок какой-то вился и прилипал к шлему. Я инстинктивно провёл рукой по визору, но сделал только хуже. От ультразвуковой волны система Ориджа защитилась сама, активировала затычки, перенаправив энергию на защиту датчиков. И всё бы ничего, но, похоже, этот всплеск энергии заставил пыль в воздухе вести себя странно. Прямо как рой пчёл, она начала подтягиваться к шлему. «Хитрая штука! Надо взять на вооружение!» Я тряхнул головой. Как в разломе, снизил подачу энергии на внешние контуры и спокойно вышел из пыльного облака, запустив ускоренную очистку визора. Но на этом хитрые штуки у фоггеров не закончились. К нам забросили новую порцию пиротехники. Толстые стальные бочонки попадали вниз, прокатились пару метров, а потом начали кружиться и выпускать плотный дым с обеих сторон ещё и шипели в процессе и плевались искрами. Когда дым поднялся почти на метр, догнавшие его искры запустили необычную реакцию. Дым стал прозрачным, но как строительная пена, попёр в разные стороны, заполняя собой всё пространство вокруг. Руперт открыл огонь, пытаясь расколотить или отбросить бочонок, но пули в дыму начали вязнуть и менять траекторию, словно под водой. «Алекс, нас сейчас замаринуют в этом желе! Вскрывай уже дверь!» Закричал Роперт и начал отползать от фиксирующей пены. У меня оставалось еще четыре символа, не занявших свое место. Сознание раздвоилось. Одна часть крутила-вертела нужную последовательность, а вторая пыталась понять принцип работы ловушки. Типа пены сейчас нас обездвижат и тупо склеят. А потом фоггеры просверлят дорожки к нашим слабым местам или дождутся, пока энергия закончится. Ладно, пофиг. Не дождутся. Я перещелкнул последний нужный символ и направил побольше энергии на стену. И она отозвалась. Скала заскрипела, хрустнули остатки корней аргенума, и прямоугольная панель вдавилась внутрь и отъехала в пазах. Внутри оказался тёмный тоннель с ровными стенками, явно рукотворный и ещё вполне в нормальном состоянии. Ни мха, ни плесени, только мусор на полу и кончики корней, проросших через потолок. «Руперт, ты можешь как-то компактнее ужаться?» Не нужно иметь пятёрку по пространственной геометрии, чтобы понять, что наши проблемы с появлением пути отхода не закончились. «Как?» «Не знаю, рыбкой, солдатиком». «Ты нырять умеешь?» Я схватил стальную раму за вытянутые ноги и дёрнул на себя, чуть ли не в последний момент оттащив Руперта от наплывающей клейкой массы. «Ну, вздрогнули». Давно уже так не напрягался, что аж через синхронизацию почувствовал. От натуги хрустнула шея. «Блин, явно неправильно подошёл к работе со свободными весами. Дёрнул и протащил австралийца почти метр. Затем перехватился и ещё раз. «Тянем, потянем!» Вроде бы пошло. В дверной проём мы пролезли. Я уже готов был кинуться и закрыть дверь, чтобы перекрыть разбухание клейкой массы в коридоре, но что-то застряло. Поднатужился и рванул. Никак. Только рама опасно заскрипела. Чёрт, как бы ногу не оторвать! Я взялся повыше, мельком глянув на дверной проём. Вроде чисто. И плечи проходят, и пулемёт не цепляет. Собрался дёргать и тут увидел, что Руперт, наоборот, тянется обратно. роб ты как? Тебя захватило что-то?» а моя пилотка! Мне нужно её забрать!» прохрипел Руперт и ещё немного сдвинулся. «Да ты издеваешься!» Я перескочил через раму и с ноги пробил по стальным пальцам, вцепившимся в дверной проём. «Ты будто не знаешь, что аргеном с мозгом делает!» С этими словами я толкнул плечом дверь, чтобы поставить её на первоначальное место. Загустевший дым успел перевалить через порог, но я разом дотянулся до всех символов, чтобы их перемешать. Как совсем сломать или заклинить замок, я не знал, но как смог, всё перепутал. Мелкие частицы клейкой массы всё равно продолжили расти. Разбухли до размеров вздутого баскетбольного мяча, и только когда совсем потеряли подпитку, остановились. Я вырезал кусочек из плотной упругой субстанции. Пока убирал его в контейнер для трофеев, образец успел затвердеть. «Надеюсь, Татьяна сможет изучить химсостав, и мы успешно позаимствуем эту технологию». «Алекс, а что аргеном с мозгом делается вкратчего спросил Руперт. «Но...» — я вздохнул, понимая, что надо придумать что-нибудь более убедительное. «Древние через него не только читают твои мысли, но и подкидывают собственные. Особо деструктивные, конечно». «Врёшь?» — недоверчиво спросил Руперт, но я отвечать не стал. Прошёл немного по коридору и выпустил искорку. «Чего ты это вообще взял?» «В разломе узнал». Не оборачиваясь, соврал я. «В чайном секторе есть лаборатория, они как раз исследуют. Не веришь? Спроси у них сам». «Мне нельзя в Чайна-тауна». Грустно вздохнул Руперт. «Коммунякские ГБшники меня по идее отследили как-то. Я теперь во всех чёрных списках». да Я улыбнулся, зная, что Руперт меня не видит. «Хорошо-то как?» «Обидно. Я думал, ты со мной потом отправишься». «Да я и хотел, но не фартовать и похоже». С этими словами Ориш Руперта ловко дотянулся до меня и сочувственно похлопал по плечу. «А насчет Аргенума врут твои китайцы. Специально запутывают, чтобы им больше досталось. У Аргенума один минус, он хрупкий, но в остальном только плюсы. сканер сбивает «Агрессивную среду нейтрализует, энергетическую проводимость усиливает». «А как же паразиты, что людей с ума сводят?» «Зачем-то спросил я, хотя меня больше интересовала возможность использовать аргенум для защиты от агрессивной среды». «Ха, фигня!» — усмехнулся Руперт. «Есть там один, это да. Но зато он всех остальных передушил. И бактерии, и споры. Поэтому материал почти вечный, понимаешь?» Я махнул рукой, призывая Руперта к тишине. Получил данные от искорки. Туннель шел метров двести по прямой и впадал в большое круглое помещение. Что внутри, пока не ясно. Оборудование и контейнеры, возможно, указывают, что это некий штаб, совмещенный со складом. А дальше, на равных расстояниях друг от друга, из этого помещения расходились такие же туннели, как наш. На карте схеме сеть подземных туннелей напоминала солнышко. Круг в центре и восемь лучей разной длины. Искорка проанализировала далеко не всё, но уже в том радиусе, куда добивал её сканер, было видно, что два луча заканчиваются уже метров через сто, а ещё четыре будто бы не заканчиваются вовсе. «Алекс, как думаешь, фокеры не знают про это место?» — спросил Руперт и жестом предупредил, что пойдёт первым. «Думаю, что знают, но вряд ли используют, если они смогли двери вскрыть». Твои варианты! Что там? Без вариантов. Просто пойдём и узнаем. Я махнул рукой, пропуская его вперёд. Благо, в половине мест потолок позволял ему пройти спокойно, а там, где проход сужался, как раз пригодится его пила. По идее, мы были не особо глубоко, но из-за аргенома я не мог понять, что происходит на поверхности. Маркеры фогеров мигали повсюду, и к ним явно подтянулась подмога. Ладно, разберёмся. «У нас целых семь вариантов для выхода теперь». Руперта подгонять было не нужно. Он пёр, как танк. Пару раз только остановился, чтобы перепилить особо крупные корни. Из очередного кармашка на боку он вынул раскладной баул и начал понемногу заполнять его аргенумом. Никакого сопротивления мы так и не встретили. Вероятно, невидимый обычному глазу паразит разгонял вокруг себя не только бактерии, но и всю другую органику. «Не слабо так!» — присвистнул Руперт. Он первым вышел на открытое пространство и тут же врубил все свои прожекторы, осветив то, что было перед нами. не штаб, не склад, а неведомо постройка, еще и завешанная корнями наполовину. Перед нами был довольно большой круг, 123,5 метра в диаметре, если верить датчикам». И в самом центре, также кругом, стояло оборудование — эткая баранка, поделенная пополам и чуть раздвинутая ради прохода. Ближайшая к нам половинка напоминала конвейерную ленту, состоящую из нескольких участков. «Кокарный станок какой-то!» — пробурчал Руперт, подойдя к стойке. «А работяги, интересно, где? На обед ушли?» «Они здесь!» — прошептал я, подсвечивая своим фонариком потолок. «После этого тоже будешь утверждать, что паразит полезен?» роперту пришлось немного отойти в сторону, задрать голову и раздвинуть свисающие корни, чтобы увидеть то, что видел я. Прямо под потолком висели два, точнее три, фоггера класса техник, стиснутые корнями. Третьего я не сразу заметил, потому что корни смогли прорасти насквозь. «Ну...» Но... — протянул Руперт. «Может, они как-то без уважения к Аргенному относились?» «Или это происки секретной организации активистов На ли как-то?» — пошутил я. э точно не они!» — уверенно возразил Руперт. «Я два года назад с ними в паре акции участвовал. Они органику не используют. Если хотят что-то выразить, то просто в бетон закатывают. Типа голову только оставляют, символизируя мысли о вечном». «Да, в моё время просто супом обливали». Пробурчал я, решив, что шутить с Рупертом у меня не выходит. На каждую мою шутку у него есть история из жизни. Пока Руперт выковыривал фоггеров, я осмотрел оборудование. Ту половину, где с трудом, но просматривались экраны и компьютерные блоки, практически полностью опутали корни. Словно лианы в джунглях, они вились почти до самого пола. А вот вторая половина была еще ничего. Видать, прямо над этим местом не оказалось зарослей. Сбоку от изогнутого стола стоял контейнер, наполненный аргенумом, как дровница с почти одинаковыми поленьями. На самом верстаке расположилась ленточная пила, при помощи которой эти поленья пилили на бруски. Дальше был установлен бокс по типу почтового ящика или шреддера с окошком спереди. Возле него я обнаружил тонкую пластинку размером с игральную карту. Сначала принял ее за болванку для мастер-схемы, но нет. Всё тот же аргеном, который, пройдя через аппарат, из неровного блинчика превратился в идеальный прямоугольный кусок фанерки. Чуть в стороне стоял уже более технологичный агрегат с экраном, кучей рычагов, кнопок и индикаторов. Верхушка только была такая же, ручная, как и соседние аппараты, и смахивала на форму для выпекания вафель из-за характерных углублений под размер прямоугольных болванок. С другого угла стола я нашёл ещё один контейнер, в нём несколько плотно упакованных рядов деревянных карточек, во всём похожими на мастер-схемы, кроме материала изготовления. «А!» — раздался голос Руперта над плечом. «Ты посмотри, сколько одноразок! А мне ведь никто не верил, что такое существует! Зацепи мне по одной, хоть посмотрим, что за навыки! Надеюсь, что взрывчатка!» Я перемешал верхний слой карточек, отобрав три уникальных. Передал их Руперту, запихнув через раму к его нормальной руке и взял себе такие же. Система попеликала и, похоже, слегка потупила, но все же распознала. «Внимание! Обнаружен мастер-сэмпл. Маскировочная сеть. Внимание! Обнаружен мастер-сэмпл. блокирование Внимание! Обнаружен мастер-сэмпл. Ледяная мина». Я вгляделся в мастер-сэмплы, изучая картинки. Что такое маскировочная сеть, понятно. С искажением самого Аргенума, скорее всего, вообще невидимок делает. Вопрос только в длительности и дальности. Блокирование. Знакомый термин, но мне пришлось залезть в сеть и почитать справку. Что-то типа защитного покрытия на броню против агрессивной среды. Как раз то, что мне нужно для разлома. Ну и тут вопрос. Насколько долго он действует и как хорошо защищает? Ледяную мину я изучил наглядно. За моей спиной, прямо в руках Руперта, долбанула голубая вспышка, и во все стороны полетели острые ледышки. Две ударили меня в плечо, оставив довольно глубокие вмятины, вместо того, чтобы расколоться на мелкие части. Я не выргался только потому, что засмотрелся на Руперта. Его руки покрылись инием, а профили экзоскелета погнулись. На груди остались вмятины, несколько ламп из панели прожектора разбились, а на визоре теперь красовалась ледяная клякса. «Сука!» — прохрипел Руперт. «Я рог не чувствую, и зубы вот-то выбило!» «Оттаешь?» «Ага, регион уже запустился!» Облегченно выдохнул Руперт и, не двигая руками, словно они в гипсе подвисли, подошёл ко мне. «А там много ещё таких, а? У меня второй баул есть!» «Сколько бы там ни было, всё равно маловато будет. Даркрон-схемы у дженериков тоже не навсегда, но они хотя бы многоразовые. А тут надо всю технологию выносить отсюда, или...» Я вспомнил фоггерский завод механоидов и подошёл к аппарату с вафельницей. Осмотрел его, растучал, нашёл несколько панелей и аккуратно вскрыл. Идеально. Даже не сломал ни одного скрытого крепежа. Нашёл несколько выступающих планок и надавил на первую. Даже ковырять не пришлось. Сама выскочила, явив на свет мастер-схему с изображением ледяной мины. Я пару секунд рассматривал взрывное облачко с разлетающимися сосульками. Во второй нашёл плакирование и силуэт дроида, обведённый защитным полем. Следом изъял и третью с маскировкой. Прогнал всё через системы и сразу же активировал две первых. Расширил арсенал, добавив к пирамидкам ледяную мину, и усилил броню, повысив защиту против агрессивной среды. Увеличился срок пребывания в ней, подросла скорость очистки, и еще добавился параметр антилет. Маскировка оказалась хуже, чем была у меня сейчас. Никакого искажения, только базовый уровень. А остальные свойства добавлял именно аргеном «Руперт, держи!» Я протянул ему мастер-схему с маскировкой. «Твоя доля!» Я тебя не знаю, как она справится со всей твоей конструкцией. Только и ответил напарник. Он явно представил себе следующую акцию каких-нибудь секретных активистов. Собираем всё и давай валить уже.